Умелцы. Две небольшие истории на тему золотых рук, в смысле умелых. Наши люди дадут в этом вопросе фору любому, особенно если мастерить будут по вынужденной необходимости. Один электронщик, спец высокого класса, купил себе новое авто и, не откладывая дело в долгий ящик, решил поставить на него сигнализацию. Но все заводские устройства его высоким требованиям не удовлетворяли. Банальной сиреной или пищалкой сейчас ни одного злодея от машины не отпугнёшь. А граждане не то, что на рёв не прибегут, наоборот, поплотнее в рамуги закроют и матом обложут, что спать им мешают. И умелец вместо типовой сирены записал в сигнализацию живую человеческую речь. И не простую там: отойдите, пожалуйста, от машинки. А суровый и грозный бас, с соответствующими эпитетами, самым безобидным из записанного было. И ещё раз подойдёшь к машине, и козёл без ушей останешься. Умеет наш человек приласкать ближнего, но не учёл изобретатель главного, что за козла можно и ответить. Возвращился как-то ночью домой поддатый пролетарий, решил передохнуть и облокатился на припаркованную машину. Это вдруг как заорёт козёл да козёл, не понял сначала мужик, кто это его грязное обзывает, а после врубился: это же ведро четырёхколёсное. Вскипела ярость благородная, схватил он любимое оружие пролетариата булыжник и шарахнул по лобовому стеклу. Машина ещё громче орёт. "Мужик, булыжником отвечает, когда приехавший по вызову наряд его угомонил, а автомобиль напоминал подбитый немецкий танк. Самое интересное, У уголовного дела по факту умышленного причинения ущерба возбуждено не было, ибо не имел пролетарий подобного умысла, а исключительно защищал свою честь и достоинство. И изобретатель же, забрав машину из ремонта, сигнализацию снял, и народ своими изобретениями больше не оскорблял. Второй случай произошёл в питерских крестах. Многие знают, что в местах лишения свободы или в тюрьмах заключённые мастерят всякие поделки, иногда довольно качественные. Но здесь человеческие руки сотворили натуральное чудо. Как-то утром тюрьма проснулась от мощных звуков музыки, доносившихся из одной камеры, настолько впечатляющих, что дрожали старые тюремные стены. Такого явления не могло быть по определению. Заключённым разрешено пользоваться небольшими лишь приёмничками или магнитофонами, но до акустических систем дело пока не дошло. Здесь же не дискотека или ночной клуб, а следственный изолятор. Когда охранники ворвались в камеру, увидели сюрреалистическую картину. У стен Василия две огромные чёрные колонки с красивыми панелями, с вибрирующими диффузорами, Пронести такие в камеру по определению невозможно. Пистолет реально, но полуметровые колонки стали разбираться, каким образом колонки оказались у арестованных, угрожать карцерам и произволом, пока случайно не обнаружили, что колонки сделаны из хлеба. Точнее, корпуса колонок Начинка же из подручных материалов, консерных банок, тряпок, обрывков проводов и аналогичного имущества. Из таких же подручных материалов был собран и простенький усилитель, кое-что из запчастей, конечно, передали с воли, но основное местного ручного производства. Маде и н кресты, хоть на продажу выставляй. Внешние колонки ничем не отличались от фирменных. Как не вспомнить Стива Джобса, придумавшего компьютер Macintosh и iPod. Он тоже собирал первый аппарат в комнате общаги из подручных средств, практически как в тюрьме. Колонки заняли почётное место в музее Крестов. Да, какие порой таланты сидят в наших тюрьмах, их бы способности до да в другое русло. А вообще, прав был Абат Фариа из Графа Монте-Кристо. Мозг и руки наиболее активизируются в неволе, поэтому если захотите стать вторым Стивом Джобсом, милости просим на зону.